Приложение. Схема сферы миров. Высшие силы вселенной. Создатель, творец, сверхсущность, якобы создавшая базовый мир, обот впоследствии названной внутренним первых, то есть демиургов, и вторых. Впрочем, доказательств её существования нет, и все за исключением первых просто принимают этот факт на веру. Первые демиурги сущности, способные к акту творения. Были, как следует из их названия, первыми, кто появился в нашей вселенной. Создали миры счета, а также внешний обод. Живут в созданных ими мирах, оставив базовый мир, землю, людям. Впрочем, по некоторым данным, они сделали это не по собственной инициативе, а по приказу творца. Всего демиургов 12, как собственно и миров счета. 13 разрушитель. Сущность формально принадлежащая к первым, но заражённая вирусом пустоты. Способность к творению у него была замечена на абсолютное разрушение. Стал причиной войны 13 в которой был повержен демиургами, лишен плоти и заточен в неизвестном месте. Вторые. Сущности более низкого уровня, не неспособные к творению, Замышлялись как помощники демиургов в управлении вселенной. В ходе войны 13 раскололись на сторонников Демиургов и приверженцев Разрушителя, соответственно, Светлых Вторых Анхоров и темных Кригов. После победы в войне 13 Анхоры поселились во внутреннем ободе, заняв последний рубеж обороны базового мира от атак пустоты, а Криги были высланы во внешний обод. Кромешники. воплощение сил пустоты, стремящиеся растворить вселенную За внешним ободом они бесплотны и, проникая внутрь упорядоченной вселенной, обретают некое призрачное подобие плоти или вселяются в тела местных обитателей, а иногда даже вторых. По слухам, 13 стал разрушителем именно потому, что в нем поселилась сущность из внешнего обода. Иерархия светлых вторых, стражи, Низшие каста анхоров живут, как правило, в базовом мире в смертных аватарах. По сути, это скорее воины, сражающиеся с иногда проникающими в базовый мир кригами и кромешниками. Начало. Принципы. Это немногочисленные каста хранителей знаний, предметов и мест, наполненных силой. Также они пишут летописи анхоров, живут поодиночке в базовом мире, также в смертных аватарах. По слухам, 9 начал хранят 9 частей осколков ключа от места заточения 13. -го. Власти. Властители Несмотря на громкое имя, это всего лишь третий снизу по старшинству каста, и первый из тех, кто живет исключительно во внутреннем ободе. Являются непосредственными руководителями стражей. Силы, форсы, воинственная элита анхоров, составляющая ядро их армии во всех войнах с кригами. Господство, доминаторы, одна из двух высших каст анхоров, лучшие представители которой входят в конклав Верховный орган власти Светлых Вторых. Престолы. Абсолютно высшая каста анхоров и самая немногочисленная из них. Всего престолов 9, и все они входят в конклав. Председателем конклава также может быть исключительно престол. Иерархия Темных Вторых. Ламии, низшая каста кригов обладают повышенной физической привлекательностью и пьют эмоциональную энергию, иссушая души. Это немного роднит их с десмодами, низшими сущностями из-за внешнего обода. но последние в части поглощения энергии достигли абсолютного совершенства. Так что во время войны 13 их даже привлекали для борьбы с эмагами. Лами, конечно, с эмагами не справится. Однако их жертвами Становятся не только простые смертные из мира Счёта, а также базового мира, где они проводят довольно много времени, но даже и криги более высоких каст. Известен случай соблазнения обользнением ламии даже морка. Лишь две высшие касты обладают иммунитетом к их чарам. По-видимому, легенды об инкубах и суккубах в мифологии базового мира ведут свое происхождение именно от ламий. Впрочем, в некоторых мифах Европы ламии, правда, исключительно женщины, фигурирует и под собственным именем. Дивы. Вторая снизу по старшинству каста кригов, как и ламии, частенько появляются в мирах смертных. Иринии исключительно женская каста кригов, которая вместе с Мороками составляет ядро военных сил темных вторых. Морки чисто мужская каста воинов. Формально считается несколько выше аналогичной женской Иринии, но по могуществу они приблизительно равны. Впрочем, Морики несколько более влиятельные, и в их большее количество командиров именно из этой касты. Асуры вторая по влиянию каста кригов по уровню влияния примерно аналогична господством, но также выполняющая функции хранителей знаний. Избранные ее представители входят в высший совет. Архи высшая каста кригов, крайне малочисленная. Число их колеблется от 6 до восьми. На момент повествования численность этой касты равна 7, включая Лилит и Моргану. Шестеро архов входят в высший совет. Лилит с некоторых пор, находящаяся в оппозиции, хотя и является членом совета, как правило, игнорирует его заседание. Впрочем, власть совета у кригов весьма ограничена. В любом случае окончательное решение принимает верховный правитель, который может принадлежать только к касте архов.